Глава 14. Совещание. Доходный дом купца Гайтера, в котором жила семья мастера Майсада, на первый взгляд выглядел весьма солидно. Крепкое каменное строение в 4 этажа с толстыми стенами, высокими потолками, широкими окнами и большим подъездом убогую хрущевку ничуть не напоминало. Но это снаружи. Внутри же Илье сразу стало понятно, что он в коммуналке. Пусть и не в самый худший из тех, которые ему удавалось повидать в своей жизни. Но все равно перед ним жилье сродни тем, про которые еще Владимир Семенович пел. Все жили в ровень скромно так, система коридорная. Ясно было, что ухарь-купец отгрохал дом для получения прибыли, а не для вязчего удобства жильцов. Хорошо хоть строил на совесть крепкой с размахом. На втором этаже холодно настолько, что развешивающие стиранную одежду на веревках прямо в коридоре две женщины были одеты в валенки, длинные юбки и толстые бесформенные кофты. Очевидно, в подвальной кочегарке экономили дефицитный уголь, еле-еле поддерживая тепло в батареях. Женщины с бельем, игравшие в коридоре худые детишки, выглянувшие из ближайшей приоткрытой комнаты старуха, Все смотрели на зашедших к ним в гости бойцов с любопытством и опаской. «Где тут Майсет с вашими невестами живет?» — спросил Илья, прячущего взгляд Сашку Поталова. «Вон там!» С тяжким вздохом отличник показал на предпоследнюю дверь справа по коридору. «Илюх, а может, не надо?» Неуверенным тоном произнес шагавший рядом Ромка. «Ну что ты за фигню удумал, а?» Какие невесты, что ты себе вообразил, командир? Мы просто с девушками встречаемся, дружим с ними, но ну и подкармливаем понемногу. Они же голодные, как же иначе? Между прочим, мы не у дружины хлеб забираем, а из своих собственных пайков. Имеем право. Ни хрена, помотал головой защитник, не имеете вы такого права. Вам, дружина, зачем усиленные пайки дает? За красивые глаза? Нет, не за это, а для того, чтобы воевать как следует могли. За меня, за Добрячкова, за всех нас. Каждая калория, которую вы не съели сами, а отдали чужому, считаю, украдена у коллектива. И я намерен это пресечь на корню. Все. Если тебе тайша не невеста, а случайная подруга, поворот кругом и марш отсюда. И не приведи небо. «Я или Ая тебя поймаем на выносе еды? Накажу страшно!» «Крут ты стал, Яру!» – поджал губы Ромка. «А еще, говорил мы, друзья, узнаю ведьмино ведьмина напевы». «Поговори мне тут еще!» – прошипел Илья сквозь зубы. «Для тебя стараюсь. Кто мне два часа назад о своей любви к тайше соловьем пел?» «Дурак был! Я ж тогда не знал, что ты задумал!» «Не знал он, блин! Ты думал, что я под венец пойду, а надо мной будете, вольные кабели Хрен вам! Я вас всех с собой в женатике утащу!» Подойдя к двери, Ярл решительно застучал в нее кулаком. «Открывай, Майсет, к тебе гости пришли!» Открывшая дверь немолодая женщина с красивым, но изможденным лицом тихо ахнула, увидев делегацию. Мастер Майс, опередив ее, сделал два шага вперед, закрывая грудью жену, и удивленно уставился Илье в лицо, узнав парня. «Господин Яру Илья!» «Он самый! Здравствуйте, госпожа Скрита!» изобразил намек на поклон хозяйки дома парень. «Здравствуй, господин Майсет!» Илья старался быть вежливым, но не перебарщивать. Нюансы имперского этикета. Его неправильно поймут, если целый ярл и новоиспеченный потомственный аристократ будет кланяться и говорить на «вы» с простым мастером. Здесь с этим строго. «Тебе эти гаврики знакомы?» Показал Илья на переминавшихся за ним с ноги на ногу Ромку с Сашкой. Казалось, они сейчас дадут дёру. Но бежать было некуда. В дверях путь к отступлению отрезал грозно насупившийся тронс с магическим посохом. «Это не гаврики, я их знаю. Вас-то, Роман и Александр, очень достойные молодые люди», сглотнув комок в горле, произнес мастер. «А что они натворили?» «Может быть, и ничего. Сейчас выясним. Зови своих дочерей, Майсет. Разговор есть. Они дома?» «Да!» – кивнул мастер. «Лоя! Тайша! Быстрее сюда! Вас зовет господин Ярл!» Разделявшая напополам обширную комнату белая ситцевая занавеска в синий цветочек отодвинулась, и к двери вышли молодые девушки. Илья их узнал по описанию» худенькая блондинка Тайша и чуть пошире ее в кости русоволосая и синеглазая красавица Лоя. — Ничего так, а вкус у парней есть, — отметил для себя Илья. — За Ромку-то я и не сомневался, но Сашка, оказывается, тоже не промах, хоть и ботаник. — Начинайте, как договорились, — сказал Илья, кивнув тронцу. Тот вошел в комнату, плотно закрыв за собой дверь от любопытных глаз. Первой по обычаю выдают старшую дочь. Поэтому твой выход, Сашка. Уважаемый господин майсад глубоко поклонился мастеру отличник. Голос его немного дрожал, а лицо покраснело от смущения. Я люблю вашу дочь Лою и прошу у вас ее руки, если, конечно, она согласна стать моей женой. «Вот и хорошо!» – довольно сказал Илья, когда с формальностями было покончено. «Теперь давайте присядем, попьем чайку и поговорим о наших, теперь получается, общих делах». «Да вы не смущайтесь!» – махнул он рукой, заметив забегавший взгляд хозяйки. «Заварка у нас с собой есть и даже пирожки к чаю. И не только они. Есть и другие подарки к помолвке». «Нам бы только кипяточку, госпожа Скрита!» Улыбнулся Илья. «Так вот, народ, с завтрашнего дня никаких выносов еды из столовой. Следите, девушки, за женихами сами. Если я поймаю ваших будущих мужей за выносом съестного, то я отдам их на магические опыты ярлутентами, а уж она своего не упустит. Это плохая новость» сказал Илья, ловя на себе помрачневшие взгляды всего семейства. «Но есть и хорошее», – продолжил парень. «Поскольку вы теперь невесты моих друзей, значит, и мне лично уже не чужие, а своих людей я поддерживаю. Я собираюсь дать вам работу и зачислить вас в штат спецдружины вольно-наемными специалистами из непризывного контингента» с положенным в моем подразделении усиленным пайком, денежным и вещевым довольствием и прочими приятными вещами. Плюс от города вам будет положено снабжение по категории «важный работник», а не «ждивенец». Полномочия у меня на это есть, и голодать семье не придется, я это обещаю. Мне в дружине нужна нормальная медицинская служба. Сейчас штатный лекарь в подразделении один-единственный, Неотка Калима, магичка из числа присягнувших империи. Она отличная целительница и вообще хорошая и добрая девушка. Прошу любить и жаловать. Будете работать под ее началом. Магией вы не владеете, но там много других дел. Готовить индивидуальные пакеты, делать перевязки, варить отвары, сортировать травы. «Ухаживать за выздоравливающими. Короче, вся подсобная работа на вас. Дружина, у меня подразделение особое. Мне там чужие люди не нужны. Но вы же теперь свои, верно?» «Мы сделаем все, что вы прикажете, господин Ярл», – трогнувшим голосом сказала Лоя. «Я... да мы все перед вами в долгу. Я просто не знаю, как вас благодарить». «Женихов благодарите!» – усмехнулся Илья. «Меня не надо!» «Тронс, ты уже?» «Давай, выгружай!» Сходивший за время разговора к машине мак поставил на пол большой фанерный чемодан. Открыл его и извлек оттуда холщовый мешок с мукой килограммов на 15, Мешочек с луком и чесноком. Консервы. Пакет с сухим молоком. Несколько шматов сала – большой кусок прессованного сахара и отдельный пакетик с несколькими ярко-желтыми лимонами, центнер которых в свое время с большим трудом выбил для дружины добрячков в качестве профилактики авитаминоза и цинги. К этому времени из-за занавески вышли еще двое детей Майсада, державшиеся за руки худые мальчики-близнецы, лет семи на вид, у которых любопытство перебороло страх перед гостями. Они молча уставились на лежавшие на столе лимоны, как на какое-то небывалое чудо, неведомым образом попавшее в их дом из сказочных краев. Впрочем, и взрослая часть семейства мастера смотрела на возвышавшуюся рядом с фруктами гору еды, как на нечто небывалое. «Не надо так смотреть! Я не Дед Мороз!» – улыбнулся Илья. Лоя и Тайша, это ваши подъемные за работу в дружине и подарок к помолвке. Уж какой есть по военным временам. А теперь можно и чайку в самом деле попить. Эй, девушки, госпожа Скрита, вы чего? Вы плачете, что ли? Да что случилось-то? Ну, блин. Ты огорчил меня, поступив очень глупо, Илюша. Ласково сказала Ая парню в его кабинете за поздним ужином. «Глупо и недальновидно. Я понимаю, ты хороший, но не до такой же степени. Неужели нельзя было со мной сначала посоветоваться?» «А что не так, дорогая?» Положив ложку на край тарелки, посмотрел ведьме в глаза защитник. «Да как бы тебе объяснить? Ты только не обижайся!» Но ты все же выскочка из низов, а не потомственный аристократ. Многих элементарных вещей просто не понимаешь. Горько вздохнула ведьма. Брак – вещь серьезная. Это редкая возможность улучшить свое благосостояние и положение в обществе, которую никак нельзя упускать. Благородные господа не женятся на ком попало или просто по любви. Они женятся в интересах себя и своей семьи. А тут такой явный мезальянс. «Ты это к чему? К помолвке моих друзей? А при чем здесь они?» «Как это при чем? Когда мы победим, то взлетим в обществе вместе с Добрячковым очень высоко. Твои друзья возвысятся вместе с тобой. Они тоже станут основателями благородных родов. Ромка с Сашкой могли бы породниться с другими благородными семьями». Взяв себе достойных невест и через эти связи укрепить наш общий клан, добавить ему влияние и силы. А ты спустил все эти великолепные возможности в, ну, в отхожее место. Подумай сам, у тебя будет жена из семьи тентами, а твои соратники и близкие друзья женаты на дочерях простого мастера из депо. Это же кошмар! «Как ты потом Ромку с Сашкой будешь в свете представлять? Нет, ну о чем ты только думал?» Расстроенно всплеснула руками Ая. «Я, знаешь ли, тоже не равня благородной неотша!» Поморщился Илья. «У нас особый случай!» Отмахнулась ведьма. «Ты апостол Ультамита и отец ребенка из пророчества. Ты герой империи и уже потомственный аристократ». После войны все так или иначе устроится, и все займут подобающее им место. Надо больше думать о будущем, дорогой. Ладно, не вини себя слишком сильно. Это мой просчет. Я должна была подумать обо всем заранее, перед тем, как начала разговор о твоих друзьях в театре. Просто обещай мне, что больше такого не повторится. Договорились? Ая встала со своего стула, Подошла к Илье и ласково потрепала его по волосам. Интересные речи ведешь, любимая, подумал про себя Илья. Меня и вправду тут за идиота держат. Знаю я, наш клан. Под полромки с Сашкой уже наобещал стри короба, склоняя на свою сторону. А потом вы с ним на пару, дорогая Аечка, женили бы моих друзей на подходящих вам аристократках. «И все. Были парни моими товарищами, стали вашими людьми». «Интересно, а сам разговор о том, что бойцы выносят еду, случайно начат? Или для того, чтобы меня с Ромкой и Сашкой слегка поссорить?» «Нет уж, я все сделал правильно. Сейчас парни полностью от меня зависят. А их будущие жены тем более. И Лима под присмотром. На всякий случай». «О чем задумался первый апостол?» Тихонько спросила Ая, стоя позади и нежно массируя защитнику голову и шею, заодно легонько поддавливая его расслабляющей и анестезирующей эйфорией. Илья, хотя и не видел ее рук, но догадывался, что ладушки ведьмы сейчас светятся магией. «О твоих словах!» – ответил Илья, отодвинув тарелку с кашей. «Хорошо. Я обещаю, что в следующий раз каждое свое кадровое решение тщательно обдумаю и при необходимости спрошу твоего совета. Это тебя устроит?» «Устроит, дорогой», – тихо сказала Ая, а затем игриво укусила Илью за ушко. «Рада, что мой командир способен признавать свои ошибки. Пойдем спать, Илюша, и не надо сегодня отказываться от этого». Скоро мне будет нельзя, но пока я еще могу позаботиться о твоем мужском здоровье не только магией. Известие о срочном вылете в столицу Добричкова вместе с Тольмом пришло через пару дней и заставило Илью немало понервничать. Конунга и Хевдинга спешно вызывали с фронта вставку личным распоряжением императора Валтера, И о чем это говорило, было непонятно. Илья помнил из земной истории, как арестовывали сталинских генералов и маршалов во время чисток. На месте никто никого не хватал. Сначала следовал вызов в Москву под благовидным предлогом – на повышение, на учебу или на совещание. А вот уж там клиента принимали под белой рученьки. Конечно, Тольм для империи герой, и арестовывать его не за что. Но мало ли. Империя, Вильм, все же монархия, с самыми разными кланами при троне. Кто и как там принимает решения на самом верху, не очень ясно. Кроме того, остаются чисто военные опасности. Самолет с пленниками до столицы ведь так и не долетел. Илья даже предложил Добричкову слетать вместе с ним. Мало ли что случится, защитник может многое. Например, прикрыть в полете самолет с командованием своим щитом. Но подполковник решительно отказался, заявив, что раз Ильюс Ай специально из Нельска не вызывают, то и не надо лишний раз дразнить гусей в лице имперских спецслужб. «Мы с конунгом своей властью тебя прикрываем как можем», – объяснял Илье подполковник. «Но слухи по армии ходят. Личность-то легендарная. И куда надо, они тоже утекают, будь уверен. Пост спецотдел второй ударный подчиняется лично Тольму, но про тебя и дружину задают вопросы. Почему так мало убитых при таких интенсивных боях? Откуда у имперской ведьмы Аяны и мага Тронса столько энергии для боев и лечения раненых? Почему маги прорвались через засаду в последнем бою?» «Все это кое-кого в столичном спецотделе весьма интересует. Контриком, кстати, непонятно, от чего ты сам и ветераны дружины порой пренебрегают антимагическими нагрудниками даже в бою, в то время как в обычных частях, без них в сортир не ходят. Не боятся магии? А почему? Я сам рапорты из спецотдела на тебя читал, мне их Тольм показывал. Много всего накопилось» что на колдовство Ай и ее имперских магов не спишешь. На тебя наверняка где-то в столичном кабинете дело лежит, не в один том толщиной. Мы отбрехиваемся, конечно, выдумываем объяснения, но все это выглядит не слишком убедительно. Однако ты сейчас герой, Илья, пример для пропаганды. Меч и щит империи, о тебе в центральных газетах пишут. «К тебе с Аей и Тольму благоволит сам император. Поэтому ты пока как жена Цезаря, вне подозрений. Без санкции самого Валтера спецотдел тебя не тронет. Но лучше сиди пока в Нельске от греха подальше. Тут наша вотчина. А в столице? А в столице хрен знает!» За те четыре дня, пока подполковник с конунгом отсутствовали, Илья успел поволноваться. На фронте по-прежнему продолжалось затишье. В дружине дела шли ровно. Ая крепко держала всю текучку в своих руках, не давая повода вмешиваться. Лоя и Тайша быстро нашли общий язык с Лимой. Рейс и Вайсер тоже справлялись. Так что бывший студент временно вернулся к своим бронепоездам. По результатам боев в Клодина у него возникло несколько идей, которые он обсудил с Майседом. И вскоре в депо закипела работа. Улучшали бронирование. Переделывали крепление орудий к вагонным платформам на более мощные. Доводили до ума разную мелочевку. Но когда с аэродрома позвонили, что самолет с командующими благополучно сел в Нельске, парень вместе с Тронсом немедленно рванул на танки в аэропорт, бросив работу на Ромку с Сашкой, вместе с их будущим тестем. Очень уж ему хотелось знать, с чем прилетел из столицы подполковник. По дороге в дружину Добрячков принимал в машине важный вид и делал страшные глаза, отказываясь говорить при посторонних. Но, закрывшись в кабинете командира вместе с Ильей и Аей, запираться не стал, рассказав все как есть. «Держите сначала подарочки!» Подполковник вытащил из дорожного чемодана на стол здоровенную коробку с тортом и подвинул ее Ае. «Кушай, сладкоежка, только в меру. Из ресторана Бирюзового дворца, между прочим, от шеф-повара. Это, кстати, тоже тебе». Следом за тортом он достал из кармана обрамленный золотом темно-синий, почти черный, кристалл ультамита размером с куриное яйцо. «Аккумулирующий медь Цейган», – тут же сцапала Девайс Ая. однако, кристалл высшего класса чистоты. Где ты такую редкость нашел, Хевдинг?» «Мне тоже люди говорили, что вещь стоящая», – кивнул ей Добрячков. «А где нашел, там больше нет. Владей на здоровье. Ну а нам с тобой, Илья, остаются чисто мужские радости». Вынул из чемодана, украшенную сургучными печатями пузатую бутылку, хевдинг. «Из императорских погребов. Выдержка 50 лет в специальных дубовых бочках. Предлагаю попробовать. Я таких напитков в своей жизни еще не пил». «Обязательно попробуем, товарищ подполковник», – кивнул Илья. «Но скажите сначала, зачем вас император вызывал в Алмию?» «Не тяните, ведь очень любопытно!» В Ставке состоялось большое совещание командующих всех фронтов и высшего генералитета. Не стал отпираться до бричков. «Обсуждали планы на будущую весеннюю кампанию». Подполковник принял из рук ведьмы стакан с крепким чаем. «Спасибо, Аечка!» «Ох, и жаркое оказалось дело, скажу я вам!» «У всех свое ценное мнение!» И что самое плохое, оказалось, что баранов с нашивками конунгов и хевдингов в армии хоть отбавляй. Думают, что еще чуть-чуть, и мы единым могучим ударом прорвем фронт и погоним магов обратно в Крейс. Уже земли и награды делят. А мнением самих неудов никто как-то даже не поинтересовался. «Как по мне, то зря». Прошлогодние поражения и котлы должны были чему-то научить даже идиотов. Короче говоря, разведка так и не смогла вскрыть направление готовящегося главного удара неудов. Причем оказалось, что ей пока толком и задачи-то такой никто не ставил. Только после совещания зашевелились. Дебилы, блин. Понятно, что под Нильском в атаку неуды не пойдут. Но где-то же пойдут. «А где, товарищ подполковник?» С интересом спросил Илья. «Вы с Тольмом, как думаете? Наверняка же есть соображения?» «На юге», — уверенно ответил подполковник. «Километров на 200 южнее Нельска, у реки Вемта, либо еще южнее, у самого побережья. Оба направления хороши. За Вемтой начинаются степи. Весна там проходит быстрее». Через пару недель снег сойдет и появится первая трава, а потом и вся степь расцветет. А значит, магам не надо будет беспокоиться о фураже для динозавров. Да и в степи для бергруп, кадов и мобильных егерей полный простор. В прорыва фронта остановить их будет сложно». А дальше через степи последует удар либо на Талгарск, через который поступает нефть и железная руда из-за Калминского хребта, либо на Интен с его крупнейшим грузовым портом, что отрезать нас от южной торговли с Нолвеей и Иллирией. А может быть, маги ударят по обоим направлениям одновременно, если селенок наскребут. «Я бы на их месте сделал именно так». Только ведь этим попугаем в мундирах разве объяснишь? Подполковник вздохнул и, помрачнев, решительно отставил чашку с чаем. Открывай бутылку, Илья. Чая с кофе я вдосталь за последние дни наглотался, пока продолжалась вся эта говорильня. Убеждали мы их стольмом, убеждали, и все без толку. Ни вашим, ни нашим. То есть. С трудом откупорив запечатанную в сургуч пробку, Илья налил себе с подполковником по четверти стакана ароматного соломенного напитка. И что же решили? Решили весной все-таки наступать под Нельском и деблокировать город. Выпив все единым глотком, продолжил Добрячков. Для этого за Альгой уже собрали целую резервную армию из переформированных и пополненных с осени разбитых дивизий. К ней придают три свежих танковых бригады, артиллерию, четыре воздушных полка. Задача – снять блокаду с Снельска и вместе со второй ударной нанести поражение группировки неудов на Альге, а затем продолжить наступление с целью выхода на государственную границу. Так-то оно и неплохо бы. Шансы справиться есть. Только неправильно все это, понимаете? Но толкнем мы неудов километров на триста, пусть даже упремся в границу. Все равно ведь завязнем в боях и истратим все резервы. Но если я прав, и оставленный весной без резервов и подкреплений Южный фронт обрушится, то нам уже ничего не поможет». Крейс растечет империю надвое, на север и юг, до самого Кольминского хребта. Мы останемся без нефти, угля, руды и южного зерна. Если по уму, то прямо сейчас надо усилить Южный фронт, а резервную армию перебросить через Вемту и быть готовыми нанести фланговый контрудар, если неуды начнут наступать на юге. Нельск спокойно продержится в осаде до лета. Встали мы тут прочно. А вот когда неуды потерпят крах со своим наступлением, «Можно будет атаковать самим». Я все это объяснял в Ставке ни раз и ни два. Толь меня поддержал, некоторые хевдинги тоже. Император колебался. Но главконунг «Вот» выступил против, и мой план зарезали. Он кричал, «Нельзя медлить ни минуты, надо немедленно наступать. Освободим родную землю до конца. Только вперед». Горько усмехнулся Добричков. «Такие речи хороши для пропаганды!» «Да ладно, друзья, будем надеяться на лучшее. Я ведь тоже могу ошибаться!»